Екатерина провозглашается императрицей. Самистный манифест Сената и Синода от 15 февраля удивил многих, как в самой России, так и за рубежом. А именно император сообщал, что он решил провозгласить свою супругу Екатерину императрицей и короновать ее, поскольку она разделяла с ним, всероссийским самодержцем, все тяготы войны. и заботы по правлению государством. Петра мало волновало, что Екатерина Алексеевна не происходила из знатного рода, хотя на лифлянскую служанку косо смотрели как консервативные русские бояре, так и монархи Западной Европы. Но Петр I не принадлежал к людям, считавшимся с чужим мнением, Противостояние обычно укрепляло его волю – остаться при принятом решении. Нечто подобное случилось в России в смутное время, во время шведско-польской оккупации, когда была коронована, выдана за лже Дмитрия Мария Мнишек. Обычно жены московских великих князей – И царей русских были лишь их супругами, не имевшими ни монарших прав, ни обязанностей, но у Петра I не было наследника трона мужского пола. Хотя Екатерина и родила в 1705-1723 годах 11 детей, до совершеннолетия дожили лишь две дочери. Алексей, сын Петра от первого брака с Евдокией Лопухиной, умер в Петропавловской крепости в 1718 году. Здоровье Петра после десятилетия гиперактивной жизни пошатнулось, хотя он еще не был стар. Настало время позаботиться о том, что будет после его смерти. Власть в государстве должна перейти в руки тех людей в Петербурге, которые вместе с Петром проводили в жизнь реформы по европеизации России, а не московских бояр и духовенства, которые сразу отказались бы от насильственно проведенных обновлений. Конечно, Петр не мог не догадываться, что после его смерти будет править не сама его Катеринушка, друг сердешный, а ее приближенная, князь Меншиков и другие русские реформаторы, вместе с большой группой иностранцев, поступивших на русскую службу не из прихоти и корысти, а верой и правдой служивших стране. где им открылись невиданные доселе возможности. Быть может, Петр и испытывал кое-какие сомнения относительно надежности и компетентности Екатерины. Во всяком случае, Екатерина, хотя и была публично провозглашена императрицей, но коронование ее перенесли на следующий год».